Глава тридцать один. Мила Цветкова. Все для маскарада. Магазин с яркой вывеской, подмигивающей мне уродливой маской, кажется какой-то издевкой или насмешкой. Розин открывает передо мной дверцу машины, словно паяц, склонившись в шутливом полупоклоне. «Это что, какая-то очередная ваша злая шутка?» Выдыхаю я аромат цветов, которым, кажется, пропитался весь салон дорогой машины. Ну, почему же шутка сразу? Просто формат мероприятия подразумевает костюмированную вечеринку, ухмыляется Розин. Я тебе там шикарный костюмчик присмотрел. Воробьихи? Не знаю, от чего на мне становится даже весело. А вы кем нарядитесь? Уж точно не щеглом. Выбираю между Джеймсом Бондом и людьми в Черном. Как думаешь, воробьиха? Думаю, что вам бы подошел образ графа Дракулы. «Вот никакой фантазии у тебя. Даже монстра не можешь нормального из меня сделать». Притворно морщится Розин. «Я думал, ты скажешь, и не надо тебе никакого костюма, Ярик, чтобы быть уродом. Ну или что-то в этом духе». «Я не могу так сказать», — выдыхаю я. «Потому что ты...» «А мне понравился поцелуй. Но хорошо, что тебе нет. Не стоит повторять ни к чему». «Дура ты», — морщится мой мучитель. «Да, он не монстр. Монстры те, кто сделал его таким. Галина Николаевна, которую я боготворила, оказалась ужаснее в разы, чем этот непонятный мне мужчина. Монстр она. Монстр, оправдывающий свои поступки благом. Алька, которую я всегда считала жертвой, оказалась просто слабой и беспомощной. Оказывается, рассмотреть чудовище очень сложно, практически нереально. Они скрываются за масками прекрасных и добрых людей» обманывают, заманивают, ломают. Мой мучитель, отобравший у меня все, был таким. Его звали Макс. Он был красивым и сильным. Он притворялся добрым и любящим. Он был для меня божеством, пока не показал свой настоящий лик. И вся эта красота вдруг стала ужасным уродством. Нет, не нужно. Я так давно не вспоминала, с чего вдруг сейчас. Я так надеялась, что смогла вытереть из памяти кошмар. Мне нельзя. Я должна быть сильной. А Алька... Моя подруга не была монстром. Она страдала синдромом подчиненной жертвы, как и я. Это то, от чего она меня спасла. Меня спасла, а сама не выбралась. Это даже страшнее. Алька не смогла спасти ни себя, ни своих детей. Не смогла повернуть вспять колесо сансары, запущенное ее матерью. Монстры прикрываются тем, что желают добра, счастья, удачи. Но они все делают для себя. Никого нельзя насильно сделать счастливым. Нет, Розин совсем не чудище. Он... «Иди в магазин. Я припаркую тачку. Не жди, очень холодно, иди. Скажешь, что хочешь забрать то, что я заказал, и начинай примерять. Ну же, мило, мы теряем драгоценное время». «Почему ты такой?» «О, мы на «ты» уже?» Снова насмешка. На этот раз она прикрытая и горькая, только в глазах какие-то гаснущие искры. Какой я, мило Цветкова! Почему ты хочешь казаться злым и едким? А я не такой? Я уже не знаю. Больше ничего не говорю. Иду к крыльцу магазина. Даже и не знала, что эти дурацкие маскарадные лабазы могут быть такими огромными. Неужели спросом пользуются? Глупость какая-то. Люди хотят праздника всегда. Вот только жизнь совсем не вечный праздник. Наверное, поэтому искусственная радость хорошо продается. Продавца нет, и я шляюсь между полок в ожидании мужа, рассматривая разноцветие тканей и блеск всевозможных поеток и перьев, покрытых золотистой пылью. Праздник! Единственное, что я сейчас желаю забрать моих васильков, накормить их ужином, читать с ними уютные сказки и просто знать, что у них теперь все будет хорошо. А будет ли? Смогу ли я им дать то, чего они… Нет, слово «заслуживают» тут не подходит. Они просто должны быть счастливы. По факту своего существования. Обязаны, как, в принципе, и все люди. Жаль, что эти принципы не со всеми работают. Вон тот костюм, висящий у кассы на штанде, точно мой. Не могу сдержать улыбки. Предсказуем, ярну, конечно. Воробьиная шапка, пучеглазая, с клювом и торчащими во все стороны перьями из шикарного шифона. И платье, всё топорщащееся пегими завитушками. Я думала, такой костюм невозможно сделать еще более уродливым. Но кто-то, видно, очень старался. Делаю несколько шагов, чтобы дотронуться до красотища, рассмотреть поближе. И... мне кажется, что Земля перестает крутиться вокруг своей оси и сейчас меня выкинет в открытый космос. «Вакуум. И я этого даже хочу, потому что...» «Ох ты, милка! А я думаю, ты не ты!» Голос из прошлого, глумливый и уродливый. «Я так слышу эти притворно-радостные нотки! Сначала слышу, потом начинаю видеть того, кто вырастает передо мной словно призрак. Ужасный призрак прошлого». Какова вероятность встретить человека, которого не видела сто лет в магазине для праздников? Практически нулевая. Но, видимо, моя карма притягивает все самые страшные ужасы этого несовершенного мира. Не я. Я давно уже не я. Мой муж. Бывший муж. Человек, который уничтожил во мне все, чем я жила. Монстр. Откуда он тут? Почему? Страх расплывается по телу душной волной. Он ничего не может мне сделать. Больше не может. И никогда не сможет. Он все уже сделал. Он сделал меня пустой и бессмысленной. Вырвал из меня душу. Он... Я не хочу разговаривать. Морщусь. Господи, как же я хочу сбежать. Но взгляд глаз Макса делает меня безвольной и слабой. Ноги будто врастают в пол. «Почему же, детка?» «Не о чем». Выдыхаю, потому что звук из горла не идет. «Правда? А может, все таки поговорим о том, как ты сбежала от меня, маленькая гадкая птичка? Улизнула? Я тебя искал. Но ты же у нас мастер по игре в прятки». «Нам не о чем с тобой говорить», — чеканю я слова. «Боль снова ползет по позвоночнику черной жижей. Боль и ненависть. Просто отпусти меня». «Не держу». «А ты постарела. Всегда была серая, а теперь...» «Что, мило, кроме меня никто на тебя не позарился?» «Я молчу. Пусть думает, что хочет. Пусть говорит, что хочет. Просто пусть исчезнет». «Расслабься. Ты мне не нужна больше. Переболел. Тина, иди сюда». Приказывает он куда-то в сторону стеллажей. «Он приказывает. Я знаю этот его тон. Я знаю, что он такое. Я знаю». Смотрю туда, откуда появляется маленькая миловидная девушка, и жалею ее. Я вижу ее. Я вижу все. Я знаю, как она живет. И я бы так хотела ей помочь, спасти ее. Но мне самой страшно до Одури. «Знакомься, Это моя жена. Бывшая. Шепчу я. Правда? А я не припомню, чтобы давал тебе развод. Скалится мой бывший муж. Бывший. «Этого не требовалось, Тина!» Поворачиваюсь к девушке. Она не произносит ни звука. Она боится. «Мой вам совет. Бегите, пока не поздно. Этот человек не человек!» «Ах ты, мразь!» Макс шипит. Как быстро он трансформируется из красавца Миляги в нечто. И Тина тихо втягивает воздух. Она знает, что будет дальше. А я... Меня настигает прошлое. Смотрю на замах огромной ладони. Сжимаюсь. Зря ты так. Это не рык, это рев. Так рычат разъяренные хищники. Удара не следует. Я приоткрываю глаза. Никто не смеет посягать на мое. Яр, Сейчас я понимаю, почему ему нравится, когда его так зовут. Он в ярости, она заполняет собой все вокруг. Она позволяет мне дышать и очиститься от прошлого. Он, словно бог возмездия. Слышь, мужик, вали! Макс крупнее. Он сильный и спортивный, касая сажень в плечах. Но Розин его вообще ничего сейчас не волнует. Мы сами разберемся с женушкой моей быстроногой. Ты ошибаешься, мужик, Оскал на лице Розина пугающий. И я вижу, вижу, что он увереннее, спокойнее, чем Макс. Он царь, а мой бывший муж обычный шакал. «Мила, моя жена!» «Господи, на кой чёрт тебе сдалась эта страшилка? Или из жалости, как и я ее подобрал? Мужик, она же даже родить тебе ребенка не сможет. Милка пустая, как барабан. Что, ты не знал? Это су...» Розин бьет молча. Удар молниеносный, я даже не успеваю его заметить, потому что ослеплена рвущей душу и тело болью. Потому что мою тайну вываливает на всеобщее обозрение монстр. Потому что... «Иди в машину, быстро!» — приказывает Яр. «Я стою, не двигаясь, не могу идти». «Я сказал, иди в машину, она за углом». «А ты?» Я шепчу. Перед глазами колышется бледная пелена. «А я?» «Без тебя не уйду, не нужно, он не стоит того, Яр, пожалуйста, идем. Беру за руку Розина, буквально тащу за собой. Я вижу в его глазах что-то, что пугает меня даже больше, чем валяющийся на полу Макс. Тина не склоняется над ним. Она просто стоит и смотрит свысока, словно наслаждаясь его позором. Бедная, ей бежать нужно. Вот сейчас. Он не простит ей позора. Он... «Пристегнись». Уже в машине, говорит мне Ярослав. Мотор ревет, как медведь-шатун. «И говори со мной. Пожалуйста». «Что говорить?» Все равно, просто говори, или я вернусь и убью, мразь». «Хорошо, я буду говорить, только не гони. Окружающие люди не должны страдать». «Говори, мать твою!» — рычит мой муж. «Он... Макс... Я была за ним замужем. Яр, мы же забыли костюм».